Россия менялась. Издалека, из-за границы, это было еще не очень заметно. Но внутри это ощущали практически все. Причем эти изменения пока не слишком коснулись кармана. Доходы россиян по-прежнему отчаянно тужились обойти Китай и вплотную приблизиться к Португалии. Изменения касались другого. За прошедшие два десятка лет русские устали быть слабыми. Устали бояться гулять по вечерам. Устали дрожать за своих детей, призванных в армию, или отправленных на учебу в большой город. И уже потеряли надежду, что когда-нибудь наступит перемена к лучшему. Однако, спустя всего несколько месяцев после коронации императора, у людей появилось ощущение, что что-то все-таки начинает меняться. Сначала лишилась погон, будто листьев по осени, целая роща милицейских чинов. Причем многие вместе с облегчением плеч получили и облегченную диету в местах не столь отдаленных. Все попытки замять дело разбились, словно волны о скалу, наткнувшись на непоколебимое желание нижних чинов навести в своем ведомстве настоящий, а не семейно-клановый порядок. Сержанты, лейтенанты, капитаны и майоры, многие из которых носили на лацкане форменного кителя значок выпускника Тиранского университета, невозмутимо выходили перед судейским жюри и ровным, спокойным голосом подробно рассказывали обо всем, что наблюдали в своем родном ведомстве на протяжении последних 20 лет. Потом они вернулись на улицы, и все изменилось. Сначала комодообразные джипы, презиравшие всякие правила, вдруг стали останавливать на перекрестках, а ехавших в них наглых молочиков с бритыми затылками укладывать мордой в самые большие лужи. Большинству для того, чтобы начать ездить более аккуратно, хватало двух-трех таких остановок в течение месяца. С остальными пришлось поработать более кропотливо. Потом очередная лихая разборка крутых накачанных ребят закончилась тем, что из-за поворота выехали два ОМОНовских БТРа и невозмутимо покрошили и тех, и других. А выступивший на следующий день по телевидению недавно назначенный заместитель министра внутренних дел произнес фразу, растиражированную всеми телеканалами страны. «Я вынужден предупредить всех представителей преступного мира, что теперь ношение оружия для них является осложнением, несовместимым с жизнью. Сразу после этого милиция провела несколько показательных операций, по окончании которых крупные организованные преступные сообщества в Санкт-Петербурге, Челябинске, Ростове, Краснодаре, Нальчике, Владикавказе и еще двух десятках городов перестали существовать. Чисто физически. За две недели было убито около 240 человек разных возрастов национальности, семейного и финансового положения, впрочем, бедных среди них не было. А треть стоила не менее 10 миллионов долларов из социального статуса, объединенных только одним. Все они пользовались крайним уважением в криминальной среде. Как видно, эти операции были тщательно подготовлены, поскольку потери правоохранительных органов составили всего около трех десятков раненых, а число случайных жертв равнялось нулю. И хотя в общем и целом количество убитых составило, наверное, менее процента от числа людей, так или иначе связанных с криминальным миром, эти показательные расправы ясно дали понять, что ситуация в сфере взаимоотношений власть-криминалитет поменялась коренным образом. После этой демонстративной кровавой бани начались мероприятия, менее захватывающие и леденящие кровь. Зато гораздо более обширные по числу задействованных в ней сотрудников. Роскошные коттеджи цыганских баронов, выросшие на торговле наркотой, начали активно превращаться в щебенку под ножами бульдозеров, охраняемых дюжинами ребятами в бронежилетах с нашивками службы судебных приставов поскольку использовать эти особняки, выстроенные, как правило, в самом сердце районов компактного проживания этой замкнутой, но взрывной и малопредсказуемой нации, представлялось практически невозможно. Элитные особняки скромных государственных чиновников, бывших прокуроров, Санитарных врачей, некоторых судей, расположенные в более приемлемых, чем особняки цыганских баронов местах, внезапно обращались в государственную собственность и либо уходили с молотка, либо становились школами, прачечными, поликлиниками, детскими санаториями или домами престарелых. Свободная пресса завыла, вспоминая 37-й год прошлого века и сталинские застенки но обнаружило, что все конфискационные решения судов подкреплены такими железобетонными аргументами и документами, что председатель Верховного Суда даже учредил специальную премию тому журналистскому коллективу, который выловит какой-нибудь факт судебного произвола. Без проколов не обошлось, и сия премия была выплачена четыре раза. И каждый раз сразу же существенно обновлялся состав каждого из судов, попавших в поле зрения журналистов. Однако на фоне сотен и тысяч завершенных дел эти четыре протокола, тем более что руководство судебной системы быстро и без попыток спасти честь мундира признало ошибку и молниеносно исправило, ничего не меняли. Попытки навесить на правоохранительные органы ярлык НКВДшных палачей и наследников особых совещаний захлебнулись. Не смогли уйти от правосудия самые неприкасаемые – депутаты, зятья губернаторов, свояки судей Верховного Суда. И старания запугать, поставить на место сопливых сержантов, бестолковых молодых лейтенантов, тупых майоров лишь усугубляли дело, поскольку каждый из тех, кто носил погоны, чувствовал за своей спиной могучую тень императора. Чуть погодя, метла перекинулась и на такую извечно закрытую сферу, как армия. Около двух десятков армейских генералов, столь же стремительно один за другим, невзирая ни на количество звезд, ни на пенсионный возраст, сменили вручную шитую мундиры на тюремные роботы, что тут же вызвало лавину рапортов от их сослуживцев. А в меню армейских столовых неожиданно появились шницели и мясные фрикадельки. Затем вихрь очищения начал поднимать листву еще ниже. После того, как в административный кодекс была введена статья о принудительном контроле и каждого, кого застали пьяным в общественном месте помимо общественных работ обязали еще на протяжении трех месяцев после задержания ежедневно дважды в день пребывать в наркодиспансер и за свой счет делать анализ на содержание алкоголя, пьяниц на улицах значительно поубавилось. Через несколько недель в Москве, Челябинске и Краснодаре милиция умело заблокировала разгоряченные толпы пьяных болельщиков и загнала их обратно на стадионы, где сначала хорошенько охладила водой из пожарных бронзбойтов, а затем тщательно просеяла через мелкое сито, сверяясь с распечатками кадров видеосъемки со всеми вытекающими отсюда последствиями. После этого народ стал благоразумно ограничивать себя спиртным и во время матчей, гуляний и иных массовых мероприятий. А когда по всем телеканалам прошел репортаж об удивительном случае в поселке Тигровой на Горном Алтае, где банда вооруженных налетчиков, напавшая на сберкассу, безропотно сдалась сержанту милиции, сотруднице паспортного стола, которая как раз пришла туда, чтобы снять книжки детские, И с криком «А ну, козлы, бросай оружие, иначе вам не жить!» смело выхватила из сумочки свое милицейское удостоверение. Вся страна с облегчением рассмеялась. В России опять можно было нормально жить. Вернее, в империи. Конечно, император отнюдь не был инициатором всего, что делалось. Но этого и не требовалось. На местах всегда, в самые тяжелые времена, при любой разрухе и развале, существует некий процент людей, служащих не за страх, а за совесть, искренне болеющих за свое дело. Да и большинство остальных не так уж и плохи. Просто это большинство более подвержено обезьянему комплексу, привычке поступать как принято, как все, и сверять свои поступки именно с этими понятиями, а не с абстрактными моральными нормами. Поэтому задача верховной власти, желающей быть эффективной, состоит не в том, чтобы контролировать и решать за всех и вся, брать дело под личный контроль и самолично назначать или снимать следователей или прокуроров, а в том, чтобы путем набора публичных акций и иных невербальных сигналов правильно сформулировать, сформировать новые общепринятые правила поведения. А император показал себя в этом виртуозным манипулятором, то умело подогревая агрессивность правоохранительных органов и общественных институтов, то наоборот притормаживая особо ретивых исполнителей. Столь резкое изменение ситуации не могло не отразиться и на других областях жизни. Государственная машина, неожиданно заработавшая с невиданной ранее эффективностью, Резкое сокращение криминального давления на экономику, выход теневого капитала из подполья – все это привело к тому, что на следующий, четвертый год правления императора, Россия совершила неслыханный до рывок. Ошеломленное западное сообщество внезапно обнаружило, что за какой-то год молодая империя прибавила сразу 22% ВВП. Так что даже скандал, начавшийся было, когда не одна дюжина западных банков и иных финансовых учреждений разорились, из-за того, что холдинг БЗЛ... БЗЛ – банк здравомыслящих людей, считавшийся до того момента самой надежной финансовой структурой империи, отказался платить по векселям и закладным и объявил себя банкротом, скандал этот, имевший все шансы в очередной раз сделать Россию пугалом, в глазах западного обывателя внезапно заглох не успев разрастись более того он даже не уменьшил число желающих вложить деньги в россию и когда внешние управляющие обанкротившегося бзл заявили что пока не будут полностью возмещены убытки подданных империи по зарубежным искам не будет выплачиваться ни одной копейки ее заявление вызвало совершенно неожиданную реакцию Хотя свободная пресса запестрела возмущенными комментариями депутатов, журналистов, высших чиновников, пострадавших государств, большинство реальных инвесторов вместо того, чтобы присоединиться к хору гневных голосов, неожиданно кинулось оформлять прошение о предоставлении подданства империи. Возможно, дело было в том, что перед этим была принята целая серия определенных мер, которые не сразу, но все более убедительно демонстрировали всему миру, что экономическая политика империи направлена на обеспечение привилегированных условий именно собственным подданным. Ну и все это подкреплялось слухами о каких-то невероятных проектах, о том, что деньги БЗЛ как раз и потрачены, чтобы обеспечить стартовые условия для их реализации. И что банкротство холдинга по существу чисто техническое, ибо когда эти проекты заработают, на БЗЛ обрушится настоящий золотой ливень. А в том, что эти проекты непременно заработают, ни у кого не было сомнений. Репутация русского императора как блестящего менеджера в деловом мире была безупречной. Удивление вызывало скорее другое, что император все же санкционировал банкротство, пусть и техническое БЗЛ. Впрочем, как показывал поток прошения о предоставлении подданства, очень многие объясняли это тем, что император теперь выступает еще и как политик, лидер обширный и малопонятный большинству западных обывателей страны, какой является Россия, и практически безропотно согласились играть по его правилам. Но никто не подозревал, что самая виртуозная партия еще только начинается.